Слова 28. Бродячее отверженное племя таинственные знания сохранило, они в пустынях, чащах и морях подспудные сокровища находят, и в их руках полны волшебной силы обыкновенные цветы и травы. Мальтийский еврей мы вынуждены сделать небольшое отступление чтобы сообщить читателю некоторые сведения необходимые для понимания последующего рассказа впрочем читатель сам конечно догадался что ревекка упросила своего отца подобрать айвенга оставленного без помощи на арене и увести его в занимаемый исааком дом на окраине города ашби При других обстоятельствах ничего не стоило бы уговорить Исаака согласиться на это. От природы человек он был добрый и не способный забыть оказанные ему благодеяния. Но над ним тяготели вековые предрассудки его гонимого племени. «Праведный Авраам!» — воскликнул еврей. Он хороший юноша, и у меня сердце болит, глядя, как кровь сочится сквозь его вышитую куртку и течет по его панцирю, который недешево обошелся. Но взять его к нам в дом? Подумай хорошенько, что ты говоришь. Ведь он христианин, а по нашему закону нам разрешается вступать в сношение с иноверцами и язычниками только по торговым делам. «Не говори так, дорогой отец», — возразила Ревекка. «Правда, нам не следует участвовать в их играх и веселье, но когда язычник ранен и в несчастье, он становится братом еврея». «Жаль, что я не знаю, что сказал бы на этот счет раввин Иаков тудель сказал Исаак. «Однако нельзя допустить, чтобы этот добрый юноша до смерти истек кровью». — Позовите Сифа и Ребейна, пускай несут его в Ажби. — Нет, — сказала ревека его надо положить на мои носилки, а я доеду на одну из верховых лошадей. — Но тогда на тебя будут глазеть эти нечестивые псы, — прошептал Исак, подозрительно оглядывая толпу рыцарей и оруженосцев. Ревека, занятая различными распоряжениями, уже не слушала его, но Исаак схватил ее за рукав и вполголоса с ужасом сказал. — Праведный Аарон! А что, если юноша не выживет? Если он умрет под нашим кровом, нас обвинят в его смерти, и толпа разорвет нас на части? — Не умрет он, батюшка, — отвечала Ревека, осторожно освободив свой рукав из пальцев отца. Он останется жив, если мы подберем его. Но если мы этого не сделаем, то поистине будем отвечать за его гибель перед Богом и перед людьми. «Ох!» — молвил Исаак. «Мне нестерпимо жалко глядеть на кровь, сочащуюся из его ран, будто каждая капля — золотая монета, уходящая из моего кошелька. И мне ли не знать, что праведная Мириам — «Дочь Равина Манасси из Византии, душа которого в раю, научила тебя искусству врачевания, и ты отлично знаешь свойству зелий и силу эликсиров. А потому поступай, как хочешь. Ты у меня хорошая девушка. Ты мне неспослана, как благословение Божие, как радостная песнь, и мне самому, и дому моему, и всему народу израильскому». Однако опасения Исаака не были напрасны. Благородный и великодушный поступок Ревекки на обратном пути в Ажбе привлек к ней внимание хищного Бриана де Буагельбера. Хромовник дважды поворачивал коня, чтобы еще и еще раз полюбоваться на прекрасную еврейку и мы уже видели, какое впечатление произвели на него ее прелести, когда случай придал ее во власть этого бессовестного развратника. Ревекка, не теряя времени, проводила больного в дом, который временно занимал ее отец, и собственными руками омыла и перевязала раны Айвенга. Юные читатели романов и баллад, вероятно, помнят, как часто в тех, как говорится, «темные времена» женщины были знакомы с тайнами врачебной науки, и нередко случалось, что за ранеными рыцарями ухаживали красавицы, чьи взоры наносили сердцам воинов неизлечимые раны. Но евреи как мужчины, так и женщины, знали медицинскую науку во всех ее разновидностях и практиковали с таким успехом, что в случаях тяжких ран или болезней тогдашние монархи и могущественные бароны нередко обращались за помощью к тому или другому мудрецу этого презираемого племени. Еврейские врачи немало не теряли от того обстоятельства, что среди христиан существовало тогда убеждение, будто бы еврейские раввины имели глубокие познания в колдовстве и особенно в каббалистике, самое название которой произошло от таинственной науки израильских мудрецов. Равины и не опровергали слухов о своих сношениях со сверхъестественными силами, потому что, с одной стороны, такая молва ничего не прибавляла, да и можно ли было что-либо еще прибавить, к той ненависти, которую питали к их национальности. Но, с другой стороны, за это к ним относились с меньшим презрением. Еврейского чародея можно было ненавидеть не меньше, чем ростовщика из евреев, но нельзя было обходиться с ним так же презрительно. Впрочем, принимая во внимание некоторые изумительные случаи исцеления ими различных болезней, случаи, занесенные в летописи, Можно предполагать, что евреи действительно обладали тайнами врачевания, которые передавали друг другу из рода в род, но тщательно скрывали их от христиан, среди которых жили, по весьма понятному духу обособленности, вытекавшему из их положения гонимой национальности. Прекрасная Ревека основательно обучалась всему, чему могли научить ее соплеменники. Ее природные способности и силы ее ума помогли ей все это запомнить, привести в порядок и развить самостоятельным мышлением гораздо глубже того, чем можно было ожидать от юной особы ее пола в том веке, когда она жила. Сведения по медицине и врачебному искусству она получила от пожилой женщины по имени Мириам, дочери одного из знаменитейших еврейских раввинов и докторов. Мириам любила Ревеку как собственную дочь. Ходили слухи, что она передала Ревеке все тайные познания, которые получила от своего мудрого отца. Мириам стала жертвой суеверия и изуверства тех времен. Но ее врачебные секреты перешли по наследству даровитой ученицы. Ревекка, обладавшая не только красотой, но и обширными познаниями, пользовалась чрезвычайным уважением среди своего народа. Ее считали почти равной тем одаренным женщинам, о которых упоминается в Священном Писании. Сам отец ее, отдавая невольную дань восхищения ее талантам что не мешало ему любить ее безгранично, предоставлял ей несравненно большую свободу, чем было в обычае у евреев, и не только часто спрашивал у нее совета, но, как мы видели, подчас действовал, считаясь с ее мнением больше, чем со своим собственным. Когда Эвенга принесли в жилище Исаака, он все еще был в бессознательном состоянии, так как потерял много крови. Ревекка, осмотрев рану и приложив к ней свои лекарства, сказала отцу, что если у больного не будет лихорадки, а бальзам старый Мириам не утратил своей целебной силы, то нечего опасаться за жизнь их гостя, и он может завтра же отправиться с ними в Йорк. Исаак немного смутился при таком известии. Его милосердие не простиралось дальше Ашби. Он охотно оставил бы здесь раненого христианина, поручив его уходу тех евреев, у которых он остановился, уверив хозяев этого дома, что все расходы возьмет на себя. Но Ревекка решительно высказалась против этого, приведя целый ряд веских возражений. Прежде всего, она наотрез отказалась передать в другие руки склянку с драгоценным бальзамом из опасения, что таким образом откроется важная врачебная тайна. Кроме того, она напомнила отцу, что Айвенга — любимица Ричарда Львиное сердце А между тем, в случае возвращения Ричарда в Англию, Исаак, снабжавший мятежного принца Джона деньгами, будет сильно нуждаться в могущественном заступнике перед королем. — Ты права, Ревекка, — в раздумье произнес Исаак. — Было бы грешно разоблачать секреты блаженной Мириам, когда Бог посылает человеку добро — Не следует расточать его по-пустому и отдавать другим. Все равно, будет ли то золотая монета или серебряная, или таинственное снадобье, завещанное тебе мудрым врачом. Что бы ни было, раз проведение даровало нам что-либо, мы обязаны хранить его дары. А что касается Ричарда «Львиное сердце», Мне лучше попасть в лапы думейского льва, чем в его руки, если только он узнает о моих денежных сделках с его братом. Поэтому я послушаюсь твоего совета и возьму этого юношу в Йорк. Пусть наш дом будет его домом, пока он не излечится от ран своих. И когда тот, кто прозывается львиным сердцем, возвратится в Англию, о чем уже ходят слухи, Тогда Уилфред Айвенга послужит мне каменной стеной, чтобы укрыться от королевского гнева. Он добрый юноша и хороший человек, соблюдает назначенный срок и возвращает то, что занял. Он оказывает помощь израильтянину, защитил даже сына отца моего, когда тот был окружен разбойниками и ища деями дьявола. Вечер уже подходил к концу, когда Эвенга пришел в себя и начал сознавать окружающее. Он очнулся от забытья, находясь под смутными впечатлениями, которые, естественно, сопровождают возврат к сознанию из обморока. Некоторое время он никак не мог связно или последовательно представить себе события вчерашнего дня. Он чувствовал большую слабость и боль от ран. В его уме беспорядочно теснились неясные воспоминания об ударах мечей и копий, о жестоких схватках и нападениях, а в ушах звучали боевые возгласы и брецание оружия. Наконец, с большим усилием, ему удалось отдернуть полог своей постели, невзирая на боль от раны, мешавшую ему двигаться. К своему удивлению... Он увидел, что находится в комнате, великолепно убранной в восточном вкусе. Ему в первую минуту даже показалось, что он перенесен во время сна обратно в Палестину. Это впечатление еще усилилось, когда тяжелая драпировка приподнялась, и в комнату проскользнула женщина в богатом восточном одеянии. Вслед за нею вошел смуглый прислужник. Раненый рыцарь собрался было обратиться с вопросом к этому прелестному видению, но она, приложив тонкий пальчик к рубиновым устам, приказала ему молчать. Слуга, подойдя к кровати, раскрыл раненого, и прекрасная еврейка проверила, не сползла ли со своего места повязка и нет ли каких-либо осложнений. Она выполнила это с такой грацией, так просто и скромно, что даже и самый строгий блюститель нравов не нашел бы здесь ничего оскорбительного для женского достоинства. Самая мысль о том, что юная и красивая девушка ухаживает за мужчиной и собственноручно перевязывает ему рану, совершенно заслонилась и исчезала при виде этого благодетельного существа, явившегося на помощь тяжело больному чтобы облегчить его страдания и спасти от смерти. Ревекка сделала несколько указаний старому слуге, который часто помогал ей в уходе за больными. Тот быстро и ловко повиновался ей. Ревекка говорила по-еврейски и звуки незнакомого языка произвели на Айвенго такое чарующее впечатление, словно это были магические заклинания какой-нибудь доброй волшебницы. Они были непонятны для слуха, но мягкость голоса и кроткое выражение лица, говорившей, ласкали и трогали сердце. Не пытаясь возобновить вопросы, Айвенго безмолвно подчинился тому, что она считала нужным сделать для него. Но когда все было кончено, и красавица, бывшая его врачом, собралась уходить, он не мог больше противиться овладевшему им любопытству и сказал, обращаясь к ней по-арабски. Этот язык он изучил во время своих странствований по Востоку и думал, что он лучше других подходит для стоявшей перед ним девицы в тюрбане и восточном одеянии. «Прошу вас, любезная девица, будьте так добры!» Но тут она прервала его речь с невольной улыбкой, которая на мгновение озарила ее лицо, обычно задумчивое и грустное. «Я живу в Англии, сэр-рыцарь», — сказала она, — «и говорю по-английски, хотя по одежде и происхождению принадлежу к другой стране». «Благородная девица!» Начала Эвенга, но Ревека снова поспешила его прервать. «Сэр-рыцарь», — сказала она, — «не величайте меня титулом благородной. И лучше сразу узнайте, что ваша служанка не более как бедная еврейка, дочь того самого Исаака из Йорка, которому вы недавно оказали покровительство. А потому и он, и все его домочадцы обязаны вас окружить самым заботливым уходом и попечениями». не знаю довольно ли была бы прекрасная Равена, если бы узнала, с каким чувством ее верный рыцарь взирал вначале на красивые черты и блестящие глаза прелестной Ревекки? Блеск этих глаз был так смягчен и как бы затенен густой бахромой шелковистых ресниц, что какой-нибудь министрель, наверное, сравнил бы их с вечерней звездой, сверкающей из-за переплетающихся ветвей жасмина. Но Эвенга был слишком искренним католиком, чтобы сохранить те же чувства к еврейке. Ревекка сама предвидела это, почему и поспешила назвать имя своего отца. Однако прекрасная и мудрая дочь Исака была не лишена женских слабостей и она грустно вздохнула, видя, как быстро у Айвенга почтительное восхищение и даже нежность уступили место холодному и не очень глубокому чувству признательности за неожиданную помощь. Правда, и раньше в обхождении Айвенга не было заметно ничего, кроме естественного для каждого юноши преклонения перед красотой. Но в том, что одно слово могло подействовать как магическое заклинание и лишить Ревекку заслуженного благородного преклонения, было нечто унизительное не только для нее, но и для ее угнетенного народа, которому не полагалось воздавать должное. Впрочем... Ревекка, благодаря своей мягкости и беспристрастности, и не подумала винить Айвенга в том, что он разделял общие предрассудки того времени и своего вероисповедания, как не больно было ей видеть, что он относится к ней как к представительнице отверженного племени. Напротив, прекрасная еврейка продолжала с теми же терпением и преданностью ухаживать за ним. Она сообщила ему что им необходимо спешить с отъездом в Йорк, и что Исаак решил и его взять с собою и до тех пор заботиться о нем, пока его здоровье не будет окончательно восстановлено. Айвенга решительно воспротивился этому плану, ссылаясь на то, что вовсе не желает доставлять своим благодетелям дальнейшие хлопоты. «Разве нет в Ашби, — сказал он, — или где-нибудь в окрестностях какого-нибудь Франклина или хотя бы богатого крестьянина, который согласился бы взять на свое попечение раненого земляка, пока он не будет в состоянии снова носить оружие? Неужели нет поблизости саксонского монастыря, куда бы меня приняли?» «Нельзя ли, по крайней мере, перенести меня в Бертон, где мне, наверное, окажет гостеприимство наш родственник, настоятель аббатства святого Витольда?» «Бесспорно», — отвечала Ревека с печальной улыбкой, «и худший из перечисленных вами приютов был бы для вас более приличным жилищем, нежели дом презренного еврея. Однако, сэр рыцарь, если вы не желаете лишиться своего врача, Вам надо ехать с нами. Как вам известно, евреи умеют лечить раны, хотя и не наносят их. А в нашем семействе, к тому же, еще со времен царя Соломона, хранятся некоторые врачебные секреты. Целебную силу одного из этих средств вы испытали. Ни один назыриянин — «Простите, я обмолвилась, сэр, рыцарь. Ни один христианский лекарь в пределах четырех британских морей не в силах поставить вас на ноги скорее, чем через месяц». «А как скоро ты можешь сделать это?» — спросил с нетерпением Айвенга. «Через восемь дней, если будешь терпеливо и послушно исполнять все мои предписания», — отвечала Ревекка. «Клянусь при чистой девой», — сказал Уилфред, — Коли не грех произносить ее святое имя в таком месте, теперь ни мне, ни другому рыцарю не время валяться в постели. Если ты выполнишь свое обещание, девица, я тебе заплачу, добуду денег и наполню шлем серебряными монетами. «Я свое обещание выполню», — сказала Ревека, — «и ты на восьмой день от настоящего часа облачишься в свои ратные доспехи, если ты даруешь мне только одну великую милость взамен обещанного серебра». «Если в моей власти исполнить твое желание», — отвечала Эвенга, — и если честь дозволяет христианскому рыцарю сделать это для особой твоего племени, я с радостью и благодарностью готов удовлетворить твою просьбу». «Так вот», — сказала Ревекка, — «я только о том и хочу просить, чтобы ты впредь верил, что еврей способен оказать христианину добрую услугу, ничего не желая получить взамен» кроме благословения Великого Отца нашего, одинаково сотворившего и евреев, и христиан. «Грешно мне было бы сомневаться в этом», — ответила Эйвенга. «Я без дальнейших колебаний вопросов вверяюсь твоему искусству, твердо надеясь, что благодаря тебе на восьмой день надену свой панцирь. А теперь, мой добрый врач, скажи мне, не знаешь ли ты чего нового о благородном саксонце Седрике, о его домочадцах? а той красивой даме он запнулся, как бы не решаясь выговорить имя Равенны в доме еврея. а той, что была избрана королевой турнира. — а той, которую вы же избрали, сэр-рыцарь, — сказала Ревека.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 молвила Айвенга, приподнявшись на постели. — Если хоть один верноподданный найдется в Англии, я буду драться за Ричарда с храбрейшими из его противников. — Но для того, чтобы вы были в состоянии это сделать, — сказала Ревека, дотронувшись до его плеча, — вы должны, прежде всего, слушаться меня и лежать смирно. — Правда, правда, — сказала Айвенга, — так смирно, как только будет возможно в эти беспокойные времена. Ну, так что же седрика и его домочадцы? «Только что был у нас его дворецкий», — сказала еврейка, «прибежал, запыхавшись к моему отцу за деньгами, которые отец должен Седрику за шерсть. От этого человека...»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 Лези вена не поехала на пир к принцу и теперь, по словам того же дворецкого, отправилась в Роттервуд вместе со своим опекуном. — Что же касается вашего верного оруженосца Гурта... «Ах — Ах! — воскликнул рыцарь. — Ты знаешь его имя? — Да и как тебе не знать, — прибавил он тотчас, когда еще вчера он получил от тебя сотню цехинов. Как я теперь убедился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 Какого носителя злой судьбы вздумалось тебе врачевать и спасать? Образуемся, девушка. Отпусти меня, прежде чем несчастье, следующие за мной по пятам, как гончие псы, настигнут и тебя. — Нет, — сказала Ревека, — твоя слабость и печаль, сэр рыцарь, заставляют тебя неправильно толковать волю провидения.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 Поэтому он всю дорогу гнал лошадей, останавливался только на самое короткое время и сокращал трапезы. В конце концов, ему удалось перегнать Седрика и Ательстана, которые выехали на несколько часов раньше, но задержались в пути благодаря долгому пиру в аббатстве святого Витольда. Но такова была целебная сила бальзама старой Мириам,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 Он был покинут недовольными наемниками, на защиту которых полагался, не заботьтесь, однако, расположить их в свою пользу. Именно в это время, как уже известно читателю, Исаака догнал Седрик, а вслед за тем они все вместе попали в руки Дебросси и его товарищей. Сначала никто не обратил внимания на конные носилки, однако Дебросси в поисках лидера Равены вздумалась заглянуть в них.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 Один, устремив свое внимание на деньги Исаака, а другой — на его дочь, слуги Морриса де Бросси отнесли Айвенга, продолжая называть его раненым товарищем, в одну из отдаленных комнат замка. То же объяснение дали они хозяину дома, когда он потребовал, чтобы они шли на стены и приняли участие в защите замка. «Раненый товарищ?» — воскликнул барон в великом изумлении и гневе. — Неудивительно, что мужики и йомины отваживаются осаждать баронские замки, а шутые свинопасы дерзают присылать дворянам вызовы, коли воины превращаются в сиделок прибольных, а бойцы из вольной дружины нанимаются стеречь умирающего в ту минуту, когда замок в осаде. «Ступайте на стены, проклятые лентяи!» крикнул он таким громовым голосом, что грозное эхо прокатилось под сводчатым потолком. — Я вам говорю по местам! Не то я все кости вам переломаю этой дубиной! Слуги угрюма отвечали, что и сами рады идти на стены, лишь бы Фрондебеф взялся оправдать их перед хозяином, который приказал им ухаживать за умирающим. — За умирающим, мошенники! — кричал Фрондебеф.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 А эти плуты пусть возьмутся за оружие. Вот вам два арбалета, молодцы, и к ним вороты и стрелы. Становитесь у бойницы и смотрите, чтобы каждый выстрел попадал в саксонскую башку. Слуги деброси скучавшие в бездействии, с радостью отправились на свои посты, а забота о раненом Айвенга была возложена на Урфриду или Улерику. Но она в это время терзалась такими жгучими воспоминаниями, была так поглощена сознанием пережитых обид и надеждой на общение, что очень охотно передала Ревекке обязанность присматривать за раненым.